Глава 12. Другие мальчики. Роза всем рассказала о том, что произошло, и окружающие вели себя так, чтобы не взволновать мальчика. Разговор с доктором мало утешил Мэка, но надежда, что со временем он будет в состоянии заниматься, придала ему сил, чтобы пережить угрозу слепоты. Привыкнув к этой мысли, он стал вести себя так хорошо, что все только удивлялись. Никто не предполагал в тихом черве столько мужества. Мальчики были глубоко тронуты несчастьем, которое нависло над головой их брата. И тем как стойко он переносил его. Они были очень добры к Мэку, но вот благоразумия в попытках занять или развеселить его им хватало не всегда. И Роза часто находила его встревоженным после посещения клана. Девочка всё ещё продолжала занимать место главной сиделки и читцы. Её кузены тоже изо всех сил старались быть полезными, но не знали, как к этому подступиться. Иногда они даже обижались на то, что заботу розы принимались больным с большим удовольствием, нежели их уж слуги. И по секрету говорили один другому, что старый дружище Мэк полюбил девочку за то, что она так ласково с ним обращается. Но они не могли не сознавать, как полезна кузина и что она одна осталась верна Мэку до конца. Факт который возбуждал угрезения совести в некоторых из братьев. Роза чувствовала, что в этой комнате она самая главная персона. Тётушка Джесси полностью доверяла племяннице. Она знала, что Роза приобрела большой опыт в деле ухода за больными, когда была заботливой сиделкой для своего страдальца отца. Мэк скоро убедился в том, что никто лучше Розы не может ухаживать за ним. Девочка же нежно полюбила своего пациента, хотя прежде он был для неё самым непривлекательным из всех кузенов. Мак был не так вежлив и внимателен, как Арчи, не так весел и красив, как принц Чарли, не так изящен и обходителен, как Стив, не так забавен, как птенцы, не так доверчив и ласков, как маленький Джейми. Он был неловкий, рассеянный, не очень вежливый, даже иногда дерзкий мальчик. Одним словом, он не мог нравиться девочке с таким изысканным вкусом. Но когда Мэка посетило несчастье, Роза открыла в нём много хороших качеств. Она почувствовала не только симпатию, но ещё и уважение и любовь к бедному червю. Мэк старался быть терпеливым и весёлым, и никто, кроме маленькой сиделки, которая видела его в самые мрачные минуты, не мог себе представить, чего мальчику это стоило. Рози стало казаться, что братья не понимают Мэка, а в скором времени ей представился случай высказать своё мнение на этот счёт, что произвело глубокое впечатление на кузенов. Каникулы подходили к концу, начинался новый учебный год, но Мэк должен был отказаться от школьной жизни, которая ему так нравилась. Одна эта мысль приводила его в уныние. И братья изо всех сил старались развеселить его. В один прекрасный вечер они сговорились и решили порадовать Мэка. Джемми притащил корзинку, полную ежевики, которую он собрал сам без чьей-либо помощи. Об этом красноречиво свидетельствовали поцарапанные пальцы и испачканные губы. Уилл и Джордж привели в комнату Мэка своих щенят. Трое старших прибежали, чтобы поговорить о бейсболе, крикете и других интересных занятиях, которые особенно остро напоминали больному о его потере. Розы не было дома. Дядя Олег настоял на том, чтобы она поехала с ним кататься, так как постоянное пребывание в душной комнате, да к тому же ещё и тёмной, было вредно для её здоровья. Роза подчинилась, но мысль на постоянно была с меком, и вернувшись домой, тотчас же побежала к нему. Несмотря на благие намерения, мальчики принесли больше вреда, чем пользы. Изрелище, которое предстало глазам Розы, было ужасно. В комнате царил хаос, щенки лаяли, птенцы и джемми прыгали, а старшие говорили одновременно, перекрикивая друг друга. Шторы были подняты, комнату заливал яркий свет, а ягоды рассыпались по полу. Повязка Мэка сползла, сам он был раздражён. Щеки горели, а голос звучал всё громче, когда он спорил с братом о каких-то книгах, которые не мог прочитать без посторонней помощи. Роза, считавшая себя полной хозяйкой в этой комнате, принялась распоряжаться с такой энергией, какой мальчики даже представить себе не могли. Прежде они не видели, чтобы кузина выходила из себя, и потому эффект был впечатляющий. Роза прогнала их всех. В эту минуту она была похожа на сетку, защищающую своих цыплят. Ребята шли послушно, как кроткие овечки. Младшие сейчас же убежали из дома, а трое старших затаились в соседней комнате. Они надеялись уловить момент и попросить прощения у раздражённой молодой особы. которая с быстротой молнии принялась ликвидировать последствия их визита. Оставшись одни, мальчики наблюдали за Розой сквозь приоткрытую дверь. Они коротко и шёпотом обсудили всё, что произошло. Братьев мучили угрызения совести. Они поняли, что, не желая того, причинили больному вред. Она убрала всё в одну минуту. Вот это была глупость, что мы притащили туда собак и подняли такой шум, заметил Стив после долгого молчания. Бедный червь ворчит так, будто она его терзает, а не возится с ним как с котёнком. Какой он, однако, сердитый, прибавил Чарли, прислушиваясь к тому, как Мэк жалуется на сильную головную боль. Роза успокоит его, но как это с нашей стороны нехорошо, что мы взбудоражили Мэка. А теперь оставили её там одну. Я бы охотно помог, да не знаю, как. Арчи был очень расстроен и не мог простить себе невольной бестактности. Я бы тоже. Как странно, что женщины имеют какой-то необыкновенный талант ухаживать за больными, и Чарли задумался над этим фактом. Она была всегда очень ласкова с Мэком, начал Стив, будто бы упрекая самого себя. «Ласковее, чем его брат, да», — перебил его Арчи, который находил утешение в возможности бронить других. «Не надо меня упрекать. Ни один из вас не сделал для Мэка ничего хорошего, хотя могли бы. Он вас любит больше, чем меня. Я всегда раздражаю его. Разве это моя вина?» — проговорил Стив в свое оправдание. «Все мы эгоисты и совсем не заботились о нем. Нечего теперь ссориться». Надо постараться быть лучше, заключил Арчи, великодушно принимая на себя общую вину. Роза просто замечательно ухаживает за Мэком, и нет ничего удивительного в том, что ему нравится общество кузины. Будь я на месте Мэка, тоже предпочёл бы видеть рядом Розу, заметил Чарли, чувствуя, что недооценивал девочку. Вот что я вам скажу, ребята, мы совсем не так относились к кузине как следовало бы, и теперь должны исправить это, отозвался Арчи, который имел очень строгие представления об уплате долгов, тем более в отношении девочки. Мне очень жаль, что я смеялся над её куклой, которую нашёл Джемми, и назвал Розу малышкой, когда она плакала над мёртвым котёнком, признался Стив, откровенно сознаваясь в своих ошибках и всем сердцем желая загладить их. Девочки иногда бывают такими смешными. Я на коленях буду просить у Розы прощения за то, что обращался с ней как с ребёнком, а это очень сердило кузину. Ведь подумайте, она только двумя годами моложе меня, но она такая маленькая и хорошенькая, что кажется настоящей куклой. И принц посмотрел с высоты своего роста так, как будто Роза действительно была совсем крошкой. У этой куклы прекрасное сердце и светлый ум. Мак говорил, что часто она многое понимает быстрее, нежели он. А мама сказала, что она замечательная девочка, хотя и не очень образованна. Не задавайся, Чарли. Ты, конечно, выше её ростом, но Роза больше любит Арчи, чем тебя, потому что он обращается с ней с большим уважением. Да, да, она сама сказала это. Стив разгоречился, как молодой петух. "Успокойся, сын мой, от этого не будет никакого толку. Разумеется, все любят вождя клана больше, но так и должно быть. Я сверну голову любому, кто не разделяет этого убеждения. Успокойся, Франд, и посмотри на себя, прежде чем выговаривать другим". Принц проговорил всё это с большим достоинством и благодушием. Арчи, казалось, был очень доволен лесным мнением своих подданных, а Стив чувствовал, что он, как и братья, исполнил свой долг. Потом последовала пауза, во время которой тетя Джейн вошла в соседнюю комнату, неся большой чайный поднос, и принялась готовить чай для своего больного птенца, обязанность, которую она не уступала никому. «Если у тебя есть свободная минута, не сошьешь ли ты, милое дитя, новую повязку для Мэка? Это вся в пятнах от ягод, а завтра он, может быть, пойдет гулять, если будет пасмурно», — сказала миссис Джейн. «Да, тетя», — ответила Роза мягко, и мальчики едва могли поверить, что это был тот самый голос, который так недавно произнес грозное приказание Мэка. Вон из этой комнаты все до единого не успели они опомниться, как Роза быстро прошла мимо них в зал, села к рабочему столу и принялась шить, не сказав им ни слова. Смешно было смотреть, как три мальчика коробка поглядывали на маленькую кузину, погружённую в работу. Они хотели попросить прощения, но не знали, как начать. Роза же смотрела на братья с таким достоинством, что было очевидно, она не намерена первой начинать разговор. Пауза становилась уже неловкой, когда Чарли тихо подошёл к Розе, опустился на колени и ударив себя в грудь, произнёс прерывающимся голосом: "Прошу вас, простите меня на сей раз, и я никогда больше не буду так поступать". Девочке нелегко было оставаться серьёзной. Но она торжественно произнесла: Вы должны просить прощения у Мека, а не у меня. Вы не мне, а ему причинили вред ярким светом, шумом, свистом и спорами о таких вещах, которые его раздражают. Вы в самом деле думаете, что мы причинили ему вред, Кузина? спросил Арчи, в тревоге глядя на неё. Да, я так и думаю. потому что у Мэка началась головная боль и глаза покраснели, как это фланель, ответила Роза мрачно, втыкая иголку в пурпурную подушку игольницу. Стив рвал на себе волосы, говоря метафорическим языком, на самом же деле только растрепал свою причёску, которой очень дорожил. Чарли лежал на полу и умолял, чтобы его казнили. Арчи, который чувствовал себя худшим из всех, не говорил ничего. Он только бормотал, что будет читать Мэку до тех пор, пока его собственные глаза не станут краснее игольницы. Роза была довольна тем, что её поведение заставило мальчиков прочувствовать свою вину, и она решила, что можно наконец дать им маленькую надежду на прощение. Ей было смешно смотреть на распростёртого на полу принца, но хотелось помучить ещё. Он оскорблял её чаще, чем сам это воображал. Слегка стукнув принца на перском по голове, Роза сказала тоном, в котором слышалось сознание своего превосходства: "Не дурачтесь, встаньте, и я скажу вам, что вы должны делать, вместо того, чтобы валяться на полу". Чарли покорно поднялся с пола и уселся на скамейку у её ног. Двое других провинившихся приблизились ближе, чтобы не пропустить ни одного слова. Смягчённая такой покорностью, Роза заговорила с материнскими интонациями. Если вы и в самом деле хотите быть полезными Мэку, то вот что вы должны делать. Не говорите с ним о том, что он делать не может. Не упоминайте об этих глупых играх в мяч, ведь это Мэка только раздражает. Лучше рассказывайте ему о школе. Достаньте какие-нибудь интересные книги, читайте их ему и предложите помочь заниматься, но только немного. Это вы можете сделать лучше меня. Я не знаю ни греческого языка, ни латыни, ни других головоломных вещей. Да, это правда, но вы доказали, что намного способны нас во всех отношениях. Арчи одобрительно взглянул на Розу, что было ей очень приятно. Но она не могла удержаться, чтобы не сделать Чарли ещё одного замечания. Покачивая головой и кусая один из своих локонов, чтобы скрыть улыбку, она произнесла: "Я очень рада, что вы так думаете, хотя я всего лишь смешной цыплёнок". Услышав эти слова, принц от стыда закрыл лицо руками. Стив же гордо поднял голову, зная, что это замечание относится не к нему. Чарльз засмеялся, а Роза, заметив взгляд весёлых голубых глаз, которые смотрели на неё сквозь загорелые пальцы, дружески ущипнула Чарли за ухо, заменяя этим оливковую ветвь, знак примирения. Теперь мы все будем умнее и станем придумывать разные планы, чтобы утешить бедного Мэка, сказала она. И улыбнулась так приветливо, что мальчикам показалось, будто солнце выглянуло из-за тучи, и яркий свет озарил их. Буря прошла и освежила воздух, и за ней последовала удивительная небесная тишина. Мальчики строили самые разнообразные планы и выдвигали удивительные предположения, так как все сгорали от желания принести жертву на алтарь бедного мека. А Роза служила им путеводной звездой, которой они поклонялись. Единственное, такое восхитительное положение вещей не могло продолжаться долго, но в этот момент всё было прекрасно. У братьев было хорошо на душе даже тогда, когда жар энтузиазма немного остыл. Вот, повязка для завтрашней прогулки готова. Я надеюсь, что будет пасмурно, сказала Роза, закончив свою работу. за которой мальчики следили с большим вниманием. «Я думал, что завтра будет ясный день, но, пожалуй, попрошу клерка из канцелярии погоды переменить планы. Он очень обязательный, господин, и непременно сделает все от него зависящее. Можете быть покойны», — заявил Чарли, к которому уже вернулось его обычное расположение духа. «Вам хорошо шутить». А что бы вы сказали, если бы вам пришлось неделями носить такую повязку? И Роза приложила к его глазам повязку, так как он всё ещё сидел у её ног. Ужасно, снимите, снимите. Я не удивляюсь, что у бедного мальчика начались приступы раздражения от этой штуки. И Чарли с таким ужасом принялся срывать с себя это орудие пытки, что Роза поспешила снять повязку и пошла попрощаться с Мэком. Я провожу Розу до дому. Становится темно, а она у нас немного пуглива, сказал Арчи, забыв, как он прежде смеялся над этой слабостью у кузины. Я думаю, что это я должен пойти. Она же ухаживает за моим братом, возразил Стив, настаивая на своих правах. Пойдёмте все, ей это понравится, предложил Чарли, вдруг почувствовав прилив вежливости. Пойдёмте Три голоса прозвучали, как один, и пошли к великому удивлению и тайному удовольствию Розы, хотя собственно рядом с ней шёл один Арчи, а двое других всё время прыгали через изгороди и бегали в запуски. Подойдя к дому, они дружески пожали друг другу руки, поклонились вежливо и с достоинством и удалились. Роза посмотрела им вслед и сказала сама себе с девичьей гордостью: Мне бы хотелось, чтобы со мной всегда так обращались.